«Полно, Левко. Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?» «Что?» — сказал он, будто проснувшись. «Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж?» «Говорил». Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово «говорил». «Что же?» «Что станешь делать с ним?» «Притворился старый хрен по своему обыкновению глухим». «Ничего не слышит и еще бронит, что шатаюсь бог знает где!» «Повестничаю и шалю с хлопцами по улицам!» «Но не тужи моя Галю! Вот тебе слово казацкое, что уломаю его!» «Да тебе только стоит легко слово сказать, и все будет по-твоему!» «Я знаю это по себе! Иной раз не послушала бы тебя, а скажешь слово и невольно делаю, что тебе хочется!» Посмотри, посмотри, продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешанное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен. Посмотри, вон-вон далеко мелькнули звездочки. Одна, другая, третья, четвертая, пятая, не правда ли? Ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас. Да, легко ведь это они глядят на нашу землю. Что, если бы у людей были крылья, как у птиц? Туда бы полететь, высоко-высоко. Ох, страшно, ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то в какой-то далекой земле Такое дерево, которое шумит вершиной в самом небе И Бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником Нет, Галю, у Бога есть длинная лестница От неба до самой земли Ее становят перед светлым воскресением святые архангелы И как только Бог ступит на первую ступень Все нечистые духи полетят стримглав и кучами попадают в пекло. И оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле. Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке. продолжала Ганна, указывая на пруд, угрёмо обставленный тёмным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нём жалобные свои ветви. Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далёкое тёмное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звёзды, которые тускло рели среди тёплого ночного воздуха, как бы предчувствуя, «Скорое появление блистательного царя ночи». Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом. Мох и дикая трава покрывали его крышу. Кудрявые яблони разрослись перед его окнами. Лес, обнимая своею тенью, бросал на него дикую мрачность. Ореховая роща стылалась у подножия его и скатывалась к пруду. «Я помню, будто сквозь сон», — сказала Ганна, не спуская глаз с него. «Давно-давно, когда я еще была маленькую и жила у матери, что-то страшное произошло, Рассказывали про дом этот Левко, ты верно знаешь? Расскажи Бог с ним, моя красавица Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый Ты себя только потревожишь Станешь бояться И не заснется тебе спокойно Расскажи, расскажи Милый чернобровый парубок Говорила она, прижимаясь лицом своим к щеке его И обнимая его Нет Ты, видно, не любишь меня тебя есть, другая девушка. Я не буду бояться, я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь, я стану мучиться, додумать. Расскажи, легко Видно правду, говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Ну, слушай.